Лучик Анастасии Самым необычным, мистическим, мне казалось, когда я находился в лесу, ее способности видеть на большом расстоянии отдельных людей, происходящие с ними события. Может быть, и другие отшельники обладали такой же способностью. Делала она это с помощью невидимого луча. Она утверждала, что он есть у каждого человека, но люди не знают о нем не могут им пользоваться. Человек ничего еще не изобрел такого, чего нет в природе. Техника, за счет которой существует телевидение, лишь жалкое подобие возможностей этого лучика. Раз луч невидим, я и не верил в него, несмотря на то, что она неоднократно пыталась демонстрировать и объяснять принцип его действия, найти доказательства, понятные объяснения. Скажи, Владимир, что такое, по-твоему, мечты? И многие ли люди способны мечтать? Мечтать могут, думаю, многие. Мечта – это когда человек представляет себя в желаемом будущем. Хорошо. Значит, ты не отрицаешь, что человек обладает способностью моделировать свое будущее, разные конкретные ситуации? Не отрицаю. А что такое интуиция? Интуиция? Ну, наверное, чувство, когда человек вроде бы не анализирует, что и почему может произойти, а какие-то чувства ему подсказывают, как нужно действовать. Значит, ты не отрицаешь существование в человеке чего-то, помогающего ему, помимо привычных аналитических рассуждений, определять поступки свои и других? Допустим, не отрицаю. «Отлично!» — воскликнула Анастасия. «Теперь сон». «Сон? Что такое?» «Сны, которые видят почти все люди». «Сон — это не знаю, что это». «Сон и есть просто сон». «Хорошо, хорошо. Пусть просто сон». «Ты, значит, не отрицаешь его существование?» «Тебе и другим известно, что человек в состоянии сна...» когда его тело почти не контролируется частью сознания, может видеть людей, разные события. Но это никто отрицать не будет. Но еще во сне люди могут общаться, разговаривать, сопереживать. Да, могут. А как ты думаешь, может ли человек управлять своим сном, вызвать во сне образы и события, желаемые им быть увиденными? Не думаю. Сон сам как-то приходит. Ошибаешься. Человек может всем управлять. Он и создан для управления всем. Лучик, о котором я тебе говорю, и состоит из имеющейся информации, представления, интуиции, душевных чувствований и, как следствие, видений, наподобие сна, осознанно управляемых волей человека. Как же можно во сне сном управлять? Не во сне, наяву можно, заранее как бы программировать и с абсолютной точностью. У вас это происходит во сне и хаотично. Человек утерял способность управления, потому и решил, что сон – это лишь ненужный продукт усталого мозга. На самом деле, ну хочешь... Я прямо сейчас попробую помочь тебе увидеть что-нибудь на расстоянии. Попробуй. Ляг на траву и расслабься, чтобы тело забирало меньше энергии. Надо, чтобы тебе удобно было. Ничего не мешает? Теперь подумай о человеке, которого ты наиболее хорошо знаешь. О жене, например, своей. Вспомни ее привычки, походку, одежду. Где, по твоему мнению, она может сейчас находиться? И представь все своим воображением. Я вспомнил свою жену, зная, что она в данный момент может находиться в нашем загородном доме. Представил дом, некоторые вещи, обстановку. Вспомнилось многое и детально, но ничего я не видел. Об этом я и сказал Анастасии, на что она ответила. Ты не можешь расслабиться до конца, как бы уснуть. Я помогу тебе. Закрой глаза. Руки разбрось в разные стороны. Потом я почувствовал прикосновение пальцев ее руки к своим пальцам. Стал погружаться в сон или дремоту. Жена стояла на кухне загородного дома. Поверх ее обычного халата была надета вязаная кофта. Значит, в доме прохладно опять сложности системы отопления жена варила кофе на газовой плите и еще что то в собачьей кастрюльке лицо жены было хмурым и недовольным движение вялы вдруг она подняла голову легкой походкой подошла к окну посмотрела на дождь и улыбнулась кофе на плите сбежал она подхватила джезву с переливающимся через края кофе но при этом Не нахмурилась и не стала, как обычно, раздражаться. Она сняла кофту. Я проснулся. — Ну что, увидел? — спросила Анастасия. — Увидел? Но, может, это был обычный сон? — Как же обычный? Ты ведь планировал увидеть именно ее? — Да, планировал. И увидел. А где доказательства, что она именно там была, на кухне в этот момент, как видел я ее? Запомни этот день и час. Приедешь, спросишь. А еще ничего необычного ты не заметил? Ничего. Разве ты не увидел улыбку ее, когда она к окну подошла, и то, что она на пролитой кофе не стала раздражаться?»